Глава 7 Лотерея однояйцевых близнецов. Почему вы не заслужили свой успех? Счастье нам дается, а успех надо заслужить. Таково распространенное общее мнение. Давайте подведем баланс. Спросите себя, насколько я до сих пор успешен в своей жизни. Поставьте себе оценку по шкале от плюс 10 очков, суперзвезда, До минус 10 очков. Абсолютный неудачник. Запишите свой ответ. Следующий вопрос. Какую часть своего успеха вы можете поставить себе в заслугу? Своим старанием, трудолюбию, усердию. Короче, что является вашим собственным достижением? И какая часть от достигнутого получилась сама собой? Благодаря случаю, везению, всяким зависящим от вас факторам и причинам. Запишите эти доли в процентах. Я предполагаю, что вы отдадите около 60% собственным достижениям, а 40% — везению. Во всяком случае, именно такой ответ я обычно получаю от большинства людей. А теперь проведем небольшой мысленный эксперимент. Я нашел его у Уоррена Баффетта. Представьте себе двух однояйцевых близнецов. Еще в очреве матери. Оба одинаково умны и одинаково жизнеспособны. Вдруг прилетает фея и говорит, один из вас будет расти в США, а другой в Бангладеш. Тот, кто будет расти в Бангладеш, не должен будет платить налоги. Вопрос в том, какую часть своего будущего дохода вы готовы отдать за то, чтобы оказаться близнецом, который родится в США. В связи с этим Баффет говорит о так называемой лотерее однояйцевых близнецов. Вы, разумеется, можете заменить США на Германию, Швейцарию или любую другую развитую страну. Итак, что бы вы ответили? Большинство людей, которым я задавал этот вопрос, готовы отдать за это около 80% своего дохода. То же самое и со мной. Стало быть, мы готовы потратить огромную часть наших средств, чтобы получить возможность расти и жить в желанной стране. Но если уж удачное происхождение в наших глазах стоит таких больших денег, разве это не делает очевидным, какое влияние именно удача оказывает на наш успех? Однояйцевая лотерея отнюдь не исчерпывается теми возможностями, которые вы получаете, просто родившись в определенной стране. Вы попадаете в сферу неких влияний, сформированных взглядов, понятий и стимулов. Вы растете в определенной семье, Вам прививают определенные взгляды, ценности, принципы и позиции. Они могут помочь или помешать вам в развитии, но они практически не зависят от вас. Помимо собственного желания, вы оказываетесь в школьной системе и подвергаетесь влиянию школьных учителей, которых вы вовсе не выбирали. Вы переносите ряд болезней или, наоборот, избегаете их, не неся за это никакой ответственности, но вы... Выступаете и в некоторых ролях, которые выбираете сами. По каким критериям? Возможно, вы прочли изменившую вашу жизнь книгу. Как вы на нее натолкнулись? На своем пути вы встретили кого-то, кто указал или даже открыл перед вами некую важную дверь, без чего вы сегодня не оказались бы там, где вы есть. Кому вы обязаны этим знакомством? Даже если вы недовольны своей судьбой, согласитесь, что вам крупно повезло, В наше время живет всего 6% человечества, когда-либо населявшего Землю. Иначе говоря, всего 6% людей, рожденных за последние 300 тысяч лет, примерный срок обитания на Земле гомо-сапиенс, оказались нашими современниками. Вы вполне могли бы родиться в другие времена, с вероятностью 94%. Представьте себя рабом в Римской империи или гейшей во времена династии Мин, или водоносом в древнем египте какие из ваших качеств и способностей пригодились бы вам в тех условиях в китае гейши существовали еще за два тысячелетия до появления их в японии в древнейшие времена они назывались юэтзы музыкальные куртизанки а во времена династии мин минзы престижные куртизанки у нас с женой растут два близнеца разнояйцевые. у того который на 40 секунд старше Голубые глаза и светлые волосы. А тот, кто родился вторым, темноглазый и черноволосый. Несмотря на то, что мы всеми силами стараемся воспитывать мальчиков одинаково, они кардинально различаются по характеру. Один всегда в прекрасном настроении, он открыт миру и людям. Другой не то чтобы очень контактный, зато у него очень ловкие маленькие ручки. И это с самого рождения. Слепой случай так перемешал гены моей жены с моими, что в результате на свет появились два именно таких новых человека. Точно так же и ваши гены — случайная смесь, унаследованная вами от родителей, которая опять-таки есть случайная смесь генов, полученных уже от четырех бабушек с дедушками и так далее. Стало быть, в эпоху, скажем, Людовика XIV, короля солнца, Жили примерно 4000 человек, чьим биологическим отпрыском вы сегодня являетесь. Причем ваш набор генов совершенно случайен. Подумайте об этом при следующем посещении Версаля. Все, чем вы теперь являетесь, случилось благодаря вашим генам и окружающему миру, той среде, в которой сформировался ваш генетический набор. Даже уровень вашего интеллекта базируется на генетике. Точно так же и многие черты характера, например, интровертность или экстравертность, открытость или склонность к опасениям, вплоть до боязливости, беспечность или обязательность и надежность. Если вы уверены, что своим успехом обязаны упорному труду, целеустремленности и старанием продвинуться вперед, то вы, скорее всего, не ошиблись. Однако даже сила воли, которой вы можете гордиться, Есть результат взаимодействия все тех же генов и вашего окружения. Итак, еще раз. Опираясь на перечисленные факты, вернемся к вопросу. Какой процент вашего успеха можно причислить исключительно к вашим собственным заслугам? Правильно, 0%. По сути, успех базируется на вещах, которые совершенно от нас не зависят. Свой успех вы на самом деле не заслужили. Отсюда два следствия. Во-первых, оставайтесь, пожалуйста, скромными, особенно если вы успешны. Чем больше успех, тем меньше у вас оснований звонить во все колокола. Скромность сегодня вышла из моды. Как же приятно продемонстрировать всему миру свои невероятные, легендарные усилия и их плоды. Как приятно показать их в сети. Ведите себя сдержанно. Я говорю, Не ложной скромности, а об искренней. Просто потому, что тот, кто бьет себя в грудь, даже в тишине, уже пал жертвой иллюзии. В гордости нет ничего хорошего, она лжива и обманчива. Гордыня не только грех и не просто неприятная черта. Усмирение и изгнание гордыни – краеугольный камень хорошей жизни. Об этом в главе 51. -й. Каждый день вспоминайте о том, что буквально все, чем вы являетесь, чем обладаете, что можете и умеете, — это всего лишь случайность. Для счастья избранных, таких как вы и я, существует единственно подходящая установка — благодарность. А у этого качества есть прекрасный побочный эффект. Благодарные люди ощущают себя гораздо более счастливыми. Во-вторых, оказавшись успешным, Не настаивайте, уступайте великодушно, по собственному желанию, тем, кто родился не с таким удачным набором генов, в менее хорошей семье или в местности не с тем почтовым индексом. Такое поведение не просто выглядит благородным, оно исполнено здравого смысла. Скажем, благотворительность и спокойная оплата налогов это не совсем финансовый вопрос. В первую очередь это вопрос морали.